на пароходе из Сретенска в Николаевск. В течение нескольких недель мы планировали обратный путь домой, ещё возможности вернуться наземным транспортом. Однако в таком случае путешествие наше закончилось бы здесь, в Сретенске, и тюрьмы Благовещенска, Хабаровска, Николаевска и Сахалина посетить бы не удалось. Это стало бы огромным упущением для всего нашего служения. К тому же было неизвестно, сможем ли мы, возвращаясь, доплыть пароходом до Тюмени. В конце концов мы решили ехать дальше на восток, несмотря на то, что отсюда до Николаевска было еще более трех тысяч километров. Пришлось продать уже полюбившийся нам Тарантас. В пароходной компании, куда мы пришли, чтобы приобрести билеты на корабль, нас ожидал приятный сюрприз – «Для вас подготовлен бесплатный проезд в каюте первого класса до Николаевска», сообщили нам. Это распоряжение было отдано из Петербурга капитаном Эталеном, одним из руководителей компании, с которым Бедекер познакомился еще в Гельсингфорсе. Гельсингфорс – старое название столицы Финляндии Хельсинки. Для нас это был знак «Контак». Бог благословляет наше решение ехать дальше. В субботу 23 августа мы покинули Сретенск. Наступил долгожданный покой. Наш путь был долгим, 14 дней плавания. По Шылке пароход шёл очень медленно, причиной тому было мелководье. Киль судна порой касался песчаного дна. Приходилось помогать движению длинными брусьями. Паровые машины в таком случае отключали до тех пор, пока корабль снова не был на плаву. Несколько раз возникала опасность того, что баржа с грузом, которую тянул пароход, застрянет на песчаной отмели. И лишь когда мы достигли места слияния Шилки и Аргуни, нашим мучениям пришёл конец. Оттуда плавание продолжалось по Амуру, границе между Россией и Манчжурией. Манчжурия Историческая область на северо-востоке Китая. В пути я познакомился с молодым бурятом, который был миссионером на Сахалине среди местных жителей. Я имел возможность каждый день говорить ему об истинном спасении во Христе, а он в свою очередь рассказывал всё, что знает о Сахалине. Я узнал столько нового об острове, будто жил там много лет. Чем больше я узнавал об условиях жизни местных жителей северного народа гиляков, айнав на юге острова и каторжников, тем больше сердце моё разрывалось от осознания их духовной нищеты и власти греха, губившей их. Гиляки, современные нивхи. И как ничтожно мало мы могли для них сделать. Надежда была лишь на Господа, который из малого мог сотворить великое. В среду 27 августа мы прибыли в Благовещенск, административный центр Амурской области. Здесь нам нужно было пересесть на судно с более глубокой осадкой, которая, к сожалению, еще не прибыла. Местная тюрьма, как мы и ожидали, была очень маленькой. Амурская область насчитывала всего 50 тысяч жителей, из которых 20 тысяч жили в Благовещенске. Добровольные переселенцы из России, которые колонизировали эту землю, были в большинстве своём миролюбивы и высокоморальны. Однако на огромных золотых приисках, расположенных по соседству с городом на реке Зея, среди тысяч работников укрывались немало беглецов из Тюрима, многие из которых были действительно опасными людьми. В пятницу, 29 августа Мы оставили Благовещенск и двинулись дальше. В нескольких часах плавания ниже по реке Амур, на противоположном берегу, лежал маньчжурский город Айгунь. К пристани которого на несколько часов причалил наш пароход. Капитан убеждал нас сойти на берег и взглянуть на местные достопримечательности. Мы с доктором Бедекером и ещё несколько пассажиров последовали совету. А что вообще в этом городе нельзя было назвать достопримечательностью? Местные люди необычной внешности, в необычной одежде и с необычным поведением. Дома с выгнутыми крышами, бумагой вместо оконных стёкол, печами и китайским убранством. Маленькие храмы местных богов, украшенные жуткими драконами. Перед нами открылся новый, никогда прежде невиданный мир. Стоило лишь войти в город? Для жителей Айгуни мы тоже стали диковинной достопримечательностью. Толпа тут же окружила нас. Их любопытство было простодушно навязчивым. Среди нас был морской офицер с молодой женой, внимание к которым было особенно пристальным. Рослый монгол никак не мог отвести взгляд от какарды на шапке офицера. Другой всё время пытался приподнять погоны на плечах, чтобы узнать, что находится под ними. Наибольший же восторг вызвали часы на цепочке. Жена офицера пользовалась не меньшим вниманием. Каждому непременно хотелось потрогать зонтик, серьги и браслет дамы. Однако ничто так не поразило их, как длинная борода доктора Бедикера. Простительность на лице монгольских мужчин была очень редкой, и даже в глубокой старости на подбородке только и росло, что три волосинки. Поэтому изумлению местных жителей не было предела, так как они решили, что доктору должно быть уже много сотен лет, если он смог отрастить такую длинную бороду. Вскоре мы услышали сигнал парохода, сообщавший, что нам пора возвращаться. В понедельник, 1 сентября, мы прибыли в Хабаровск. Прежде всего, поспешили разыскать губернатора, генерала Унтербергера. который был искренне удивлён предпринятому нами путешествию. Когда вы в следующий раз соберётесь в наши края, сможете уже приехать на поезде, сказал он нам. На днях я получил подтверждённую карту железной дороги. Тюрьму мы посетили на следующий день. Господь был с нами и благословил проповедь слово. Служащий, который очень заинтересовался нашей работой и добровольно согласился нас сопровождать, покаялся, а многие арестанты были глубоко впечатлены, что проявилось во время раздачи Новых заветов. Эта тюрьма стала последней, которую мы посетили на азиатском континенте. Пересев на другое судно, мы в тот же день двинулись дальше. Большинство попутчиков оставили нас и отправились во Владивосток. Мы же строго на север. В четверг, 14 сентября, мы прибыли в Николаевск. Прежде чем пароход успел причалить, мы заметили на берегу городничего, который должен был нас встретить по распоряжению губернатора Хабаровского области. Он принёс однако мрачные новости. Во Владивостоке разразилась холера, из-за чего приостановлено транспортное сообщение с городом, и суда в Николаевске и Сахалинский порт Время не ходит. Таким образом, поездка на Сахалин была отложена на неопределённое время. "Ну что ж", сказал доктор Бедикер городничему. "Могли бы вы нам посоветовать какую-нибудь гостиницу?" "В Николаевске нет гостиниц и вообще ничего им подобного", ответил тот. "Может быть, тогда какой-нибудь пансион или просто дом, где можно найти пристанище?" продолжал расспрашивать доктор. Как я уже сказал, я не слышал ни о чём подобном в нашем городе, был ответ городничего, после чего мы с ним распрощались. Доктор вспомнил, что ему рекомендовали местного агента пароходной компании. Найдя его, мы попросили у него совета. Однако и здесь нас ожидало разочарование. Мы не раз уже попадали в такие ситуации, когда казалось, выхода не было, но Господь чудесным способом указывал его нам. Так произошло и в этот раз. Американский торговец по фамилии Эмери, узнав о нашем затруднительном положении, пригласил нас к себе домой. Мы с радостью приняли его приглашение и поблагодарили Господа, что он так быстро послал нам решение. Ночь мы ещё провели на пароходе, а утром отправились к господину Эмери. Нам удалось отдохнуть, пока мы плыли на пароходе по Амуру. Поэтому очень хотелось приступить к работе. И всё же, что могло означать это затишье? Что Господь хотел нам этим сказать? Порой, с головой погружаясь в работу так, что ни днём, ни ночью не видишь покоя, забываешь, что необходимо иногда остановиться, набраться терпения и ждать помощи от Господа. День за днём проходили в ожидании, без малейшего решения вопроса, Как и когда мы поедем дальше. Господин Эммери и его семья сделали наше пребывание в их доме настолько приятным, насколько это было возможно. Мы ежедневно гуляли на свежем воздухе. В городе не было особых достопримечательностей. Было и величие, город передал Владивостоку, поэтому мы гуляли вдоль берега Амура. В это время мы стали очевидцами интересного события. Кита, один из видов лососёвых рыб, ежегодно переправляется из Тихого океана на Нерест в Амур, где ее отлавливают. На берегу рыбу перерабатывали. Мы увидели около 10 тысяч бочек и невероятное количество соли. Однажды мы заметили мужчину, который на плече нес рыбу весом примерно 4 килограмма, и спросили его, сколько стоит такая добыча. «Мне ее подарили», — ответил тот, — «но купить можно за 5 копеек». А сотню рыб за 3 рубля. Днём, когда мы в очередной раз прогуливались вдоль реки, я заметил пришвартованный к берегу корабль. Это судно доставит нас на Сахалин, радостно воскликнул я. Доктор Бедекеров взглянул на корабль, но не сказал ни слова. Во время обеда он спросил господина Эммери: "Вы случайно не знаете, что за пароход пришвартован в городе?" Этот корабль пришёл ночью из Японии, ответил Эммери. Его прислали для меня. Луч надежды пронёсся в наших мыслях, когда мы услышали эти слова. Сможет ли он доставить нас на Сахалин? тут же спросил доктор. Нет, это невозможно, был такой же скорый ответ. Мне сложно даже подсчитать в уме, во сколько обойдётся отступление от курса. Мы замолчали. И больше не возвращались к этому вопросу. Проход был разгружен и снова загружен, а так как фрахтовал судно Эмери, то и приказ к отплытию тоже отдать должен был он. Когда всё было готово, он спросил капитана: "На сколько дней рассчитаны запасы угля на борту?" "На 4 дня", честно ответил капитан. Капитан Вам понадобится 4 дня только для того, чтобы без каких-либо задержек добраться до Хакодаты. Однако, если вы попадёте в шторм, вы задержитесь на 5 дней, а то и больше. В таком случае вы пропадёте. Я не могу дать разрешение к отплытию, пока вы не пополните запасы угля. Капитан тут же готов был приступить к выполнению распоряжения, но найти уголь в Николаевске не смог. На Сахалине же его было достаточно. Таким образом, при условии, что капитан запасётся углем на Сахалине, господин Эммери отдал приказ отправляться. Вот таким чудесным образом Бог всё устроил для нас и нашего служения. Однако у нас появилось ещё одно желание. Мы хотели доплыть на пароходе до Японии, так как приближалась зима, и реки в скором времени затянутся льдом. Мы попросили капитана задержаться на острове один день, чтобы успеть сделать столько, сколько будет возможно. Однако он объяснил, что не сможет задержаться ни минуты дольше, чем того потребует погрузка двух тонн угля. Нам пришлось согласиться. Хотели мы того или нет.